Глава 5. Уверен ли ты, что готов использовать схему? Проскрежет бездыки кузнец со свойственной всем неписям торжественностью. Это действительно необратимо. Стандартный вопрос для окончательного подтверждения действия. Сама схема грани Абсолюта уже находилась на огромной наковальне, вытесанной из матово-черной каменной глыбы. Это был финальный этап всех манипуляций. Я уже минут двадцать тасовал в инвентаре различные ингредиенты и схемы, скармливая их кузнецу и поэтапно крафте промежуточные артефакты. Даже столкнулся с банальной, но неожиданной проблемой. Каждая операция, помимо самих ингредиентов, требовала и обычной валюты, гранд для оплаты услуги Неписи. И мне едва и хватило, пришлось потратить все свои накопления и даже залезть в клановое хранилище Цитадели. Но оно того стоило. Я в этом убедился, еще раз пробежавшись взглядом по длиннющему описанию будущего артефакта. Заодно освежил в памяти, ради чего все это время так стремился заполучить эту штуку. Грань Абсолюта. Схема создания реликвии странников. Требования для создания реликвии. Тайные знания уровня 100, ремесло уровня 100. Владелец реликвии в совершенстве овладевает псионическими навыками. Однако за все приходится платить. Свойства реликвии. Гарантированные уникальные эффекты. Стражи Абсолюта. Вокруг владельца реликвии постоянно вращаются три энергетических сферы, способные автоматически атаковать или обездвиживать противников, в зависимости от настроек. Эффективность сфер прямо пропорциональна уровню развития псионики владельца. Щит Абсолюта. Владелец реликвии окружен невидимым энергетическим щитом, дающим полный иммунитет к умениям псионики, не наносящим физического урона. Половина получаемого не псионического урона отнимает очки псиэнергии вместо очков здоровья. Гарантированные положительные эффекты. Всезнающий. Персонажу автоматически становятся доступны все существующие в игре умения псионики, даже если он не активировал соответствующие орбы. Это касается и новых умений, вводящихся в игру с очередными патчами. Постигающий истину. Скорость накопления опыта в ресивере псионики увеличена на 50%. Мультипликативный эффект. Бездонный резервуар. Шкала пси-энергии больше не имеет верхнего предела. Пси-энергия накапливается постоянно. Скорость накопления снижается на 50%, когда игрок оффлайн. После смерти персонаж теряет всю накопленную энергию. Заново рожденный. После воскрешения в репликаторе собственная скорость восстановления псиэнергии и объемы ее восстановления из сторонних источников увеличиваются втрое. Срок действия эффекта – 1 час. При повторных смертях не складывается, а обновляется. Гениальность. Все умения псионики требуют больше энергии на применение, но при этом работают эффективнее. Расход псиэнергии – плюс 50%. Эффективность плюс 30%. Максимальный уровень умений псионики увеличен со 100 до 120 с пропорциональным увеличением эффективности. Псионный вампир. 50% псионного урона, нанесенного живым существам, передается владельцу реликвии в виде очков здоровья. При этом количество очков здоровья может временно превышать имеющийся лимит. Эффект действует 30 секунд, обновляется каждый раз при превышении лимита. Пролонгация. Умения, имеющие временный эффект, такие как щиты, действуют в пять раз дольше, а поддерживаемые умения тратят в пять раз меньше псиэнергии на поддержание. Многослойность. Персонаж может применять умения повторно, не дожидаясь таймера восстановления умения. При этом каждое дополнительное применение умения будет требовать вдвое больше псиэнергии по сравнению с предыдущим. Аура доминатора. Накладывает на приближающихся противников эффект уязвимости к псионному урону обратно пропорциональный расстоянию. Радиус ауры 10 метров. Уязвимость к псионному урону от плюс 20% до плюс 75%. Синергия. Каждое применение активного умения из категории псионика – Создает эффект синергического выброса, усиливающего следующее умение на 20%. Длительность каждого выброса 10 секунд. Эффекты от них складываются. Гарантированные отрицательные эффекты. Анемия. Скорость набора опыта в ресиверах силы и живучести снижена на 75%. Штраф к переносу опыта в эти ресиверы из РБО минус 75%. Собственная скорость восстановления здоровья персонажа становится равной нулю. Восстанавливать его можно только с помощью сторонних источников. Предметы снаряжения, расходуемые предметы, умения, состояние, наносящие периодический урон, отравление, обморожение, ожог и тому подобное, действует в три раза дольше и наносят удвоенный урон в секунду. Хрупкость. Уязвимость к физическому урону плюс 50%. Физический предел. Максимальный уровень умений в категориях сила, ловкость, живучесть, восприятие снижен со 100 до двадцати пяти. Персонаж не сможет изучать редкие, эпические и легендарные навыки из этих категорий. Случайные дополнительные эффекты доступны в случае, если реликвия создается игроком. В момент создания реликвии генерируются пять дополнительных свойств, выбираемых из стандартного списка. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. При совпадении одинаковые эффекты складываются. Компоненты для создания. Призрачный опустошитель, реликвия странников. Кристалл озарения, реликвия странников. Бриллиантовый нексус, реликвия странников. Кристаллический анаптаниум, 10 штук. От случайных дополнительных свойств придется отказаться. Они генерируются только если крафтить артефакт вручную. Поначалу я даже рассматривал этот вариант. Морган утверждал, что справится, если мы поднимем уровень кузни пустоты и дополнительно увеличим шанс успеха с помощью подношений через алтарь. Но в любом случае, для того, чтобы эти случайные бонусы оказались достаточно весомыми, нужен высокий уровень самого крафтера. Причем при создании реликвии учитывается уровень не только ремесла, но и тайных знаний. У Моргана они пока не впечатляющие, а более прокачанного крафтера У меня в распоряжении нет. И уж тем более такого, кому я мог бы доверять. В общем, при ручном крафте я наверняка схлопотал бы три отрицательных характеристики из пяти, а то и все четыре. Лучше уж не рисковать. Уверен, наконец ответил я, приступай. Бездикий кузнец молча принялся за работу, и его блестящие металлические щупальца задвигались в воздухе с неимоверной быстротой, так что порой трудно было их разглядеть. Наконечники на некоторых из них иногда вспыхивали голубоватым пламенем, иногда жужжали. Время от времени раздавались увесистые удары, от которых содрогалась вся наковальня. Голографическая же схема самого артефакта на глазах начала заполняться, обретая уже вполне реальные очертания. Я, не отрываясь, следил за работой и параллельно пытался просчитать свои дальнейшие действия. Но получалось плохо. мысли сбивались на предвкушение того, как грань Абсолюта займет наконец слот в ячейке реликвий. Это будет огромный скачок в развитии псионики. Я и так-то сейчас думаю в топе псиоников, но с гранью точно взлечу на первое место. Конечно, в описании есть ложка дегтя, за все приходится платить. Грань Абсолюта превращает меня в классическую стеклянную пушку, огромный урон в сочетании с уязвимостью. И это меня немного беспокоило. Раньше-то эти мои слабые места закрывал Мимик, но сейчас надо будет как-то иначе решать проблемы с защитой и живучестью. Впрочем, у меня ведь будет щит Абсолюта, который дает иммунитет к псионике, а половину остального урона направляет в пси-энергию вместо здоровья. Да и свойство псионный вампир тоже выглядит многообещающе. Ладно, чего гадать, не поймешь, пока не попробуешь. Я обернулся направо. Устройство кузни здесь, в стабе железной пустоши, отличалось от летающих островов. Тут ремесленные станции располагались в плотном кластере, напоминавшем по планировке такую ромашку, в которой сердцевиной был центральный вестибюль, из которого во все стороны шли ответвления. А на другом конце коридора стебля располагался довольно обширный полигон с тренировочными манекенами. Удобно? Скрафтил что-нибудь и тут же опробовал. Обычно здесь, наверное, куча народа, но пока город был пуст, так что надо ловить момент. На часах без четверти двенадцать. Время у меня точно есть, раньше двенадцати серверы вряд ли откроют. На кончиках манипуляторов кузнеца вдруг вспыхнуло такое яркое белое зарево, что мне пришлось отвернуться, прикрывая глаза тыльной стороной ладони. Когда я снова смог обернуться, бездикий кузнец замер. подняв щупальца, как причудливый металлический кальмар. В воздухе над наковальней, медленно остывает багрово-красного к золотистому, парила грань Абсолюта. Внешне ничего особо примечательного. такая вариация кубика Рубика из золотистого светящегося металла со асимметричными элементами на грани. Сквозь неплотно прилегающие детали изнутри сочился яркий свет. Я подтянул реликвию захватом и активировал через интерфейс персонажа. Вокруг меня тут же все озарилось вспышкой света, источником которого был я сам. Световая волна стремительно разошлась от меня, прокатившись отблесками по полированным каменным стенам. Самого меня охватило странное чувство легкости, будто меня что-то распирало изнутри. Я и не заметил, что реально приподнялся над полом, самопроизвольно врубилась левитация. Перед глазами зарябило от многочисленных системных сообщений, сопровождающихся торжественными аккордами. Такими обычно отмечались только самые важные. Я пока смахнул их все в трей, чтобы не загораживали обзор. В воздухе вокруг меня один за другим вспыхнули три ярких фиолетовых сгустка света, размером чуть крупнее теннисного мяча. Постепенно они обрели более четкие очертания сложных, ажурных, асимметричных конструкций, вложенных одна в другую, еще и вращающихся вокруг своей оси и вокруг меня. Я невольно и сам начал разворачиваться, чтобы разглядеть их получше. Итак, обещанные стражи Абсолюта. Выглядят занятно. Интересно, каковы они в бою? Стоило получше сфокусировать взгляд на одном из них, как выскочило контекстное меню с настройками. Можно было выбрать атакующий или защитный режим, а также приоритетные умения. Вот оно что! Эти сферки могут самостоятельно применять некоторые умения из ветки псионики, доступные мне самому. Причем того же самого уровня, что есть у меня. И пси-энергию при этом тратить из моего пула. Но при этом откат умения у меня и у каждой сферки индивидуальный. А ведь неплохо. Надо поэкспериментировать. Поблагодарив кузнеца, хотя это было лишним, непись, закончив работу, безразлично отвернулся и замер в углу. я отправился к тренировочным манекенам. На ходу просмотрел остальные системные сообщения. Они в основном касались разблокировки новых умений. Грань абсолюта, ведь, кроме прочего, позволяла овладеть всеми умениями псионики, доступными в игре. Я и так уже неплохо продвинулся, но сейчас добавилось еще несколько перспективных умений фиолетового и золотого ранга. Особенно меня впечатлили и даже озадачили умения из ветки иллюзий. Во-первых, два очень похожих по описанию. Морок ярости. Активное умение. Редкость эпическая. Уровень 1, Прогресс до следующего уровня 1 из 10. Временно берет под контроль всех существ в небольшой области и заставляет их атаковать ближайшие к ним цели с бонусом к урону. Радиус области 1 метр. Дальность применения до 15 метров. Продолжительность 15 секунд. Затраты псиэнергии – полторы тысячи единиц. Время восстановления – 120 секунд. Морок страха – активное умение. Редкость – эпическая. Уровень – 1. Прогресс до следующего уровня – один из десяти. Временно берет под контроль всех существ в небольшой области и заставляет их убегать. Во время действия способности существа не могут атаковать и применять активные умения. Радиус области – 2 метра. Дальность применения до 10 метров. Продолжительность 15 секунд. Затраты пси-энергии 1500 единиц. Время восстановления 120 секунд. Выглядит довольно перспективно, особенно в массовых сражениях. Правда, все будет зависеть от того, насколько эти скиллы будут пробивать сопротивление к псионике, которое есть у некоторых мобов и у игроков. Наверняка продолжительность эффекта на практике будет меньше заявленного. Да и прокачивать их тоже будет сложновато. Но в целом неплохо. Тем более, что умения эти наверняка станут полным сюрпризом для игроков. Вряд ли кто-то их уже открыл. Но еще больше удивило легендарное умение из той же ветки. Подчинение. Активное умение. Редкость легендарная. Позволяет временно взять под контроль любое существо и отдавать ему простые команды. Минимальный расход псиэнергии 60 единиц в секунду. С увеличением расхода эффективность умения возрастает. Сопротивление подчинению прямо пропорционально общему развитию ветки псионика и пассивному навыку сила воли. а также может быть повышено с помощью специальных умений и артефактов. Тут даже никаких уровней развития нет. Чистое соревнование разумов. Ну и, насколько я понимаю, эффективно сопротивляться этому умению смогут очень немногие, разве что те, кто прокачал псионику лучше меня, но это вряд ли. Не менее вкусно выглядели эпические и легендарные умения из ветки кинетики. Кинетическая воронка. Активное, поддерживаемое умение. Редкость эпическая. Уровень первый. Прогресс развития один из десяти. Создает в ограниченной области гравитационную аномалию, обездвиживающую всех попавших в ее действия существ, наносящую им физический урон и постепенно стягивающую к центру воронки. Радиус воронки один метр. Урон 200 в секунду, расход псиэнергии энергии 500 на старте и 200 в секунду для поддержания. Во время поддержания можно применять другие умения. Очень похоже на вакуумную ловушку из ветки умений пустоты, но с прямым уроном и длительным действием. Тоже может здорово пригодиться в замесах, особенно если поверх нее бросать структурную деформацию. Массовый контроль плюс урон, чего еще пожелать-то? А вот чего. Гравитационный удар. Активное умение. Редкость легендарная. После небольшой задержки мгновенно и кратковременно повышает силу тяжести в небольшой области в несколько раз. Все попавшие в зону действия удара существа получают единовременный физический урон, после чего на них накладывается эффект оглушения и обездвиживания. Сила удара и его радиус прямо пропорциональны потраченной пси-энергии. Я как раз дошел до тренировочного зала и не удержался. Гравитационный удар стал первым новым умением, которое я опробовал на манекенах. Зарядил я в него немного, очков 500, чтобы область удара накрыла как раз один манекен, человекообразную фигуру в натуральную величину, выточенную из цельного куска черного матового материала. В воздухе раздался упругий вибрирующий звон, похожий на звук натягиваемой струны. Я успел разглядеть, Как над манекеном вспыхнуло фиолетовое зарево, похожее на обрушивающийся сверху столб света, а потом громыхнуло так, что я невольно зажмурился. В гулком пространстве пустого зала удар прозвучал оглушительно, словно по наковальне размером с теннисный стол долбанули соответствующего размера кувалды. Вы нанесли 248 единиц урона, 500 поглощено броней». Манекены в таких залах делают из какого-то сверхпрочного, неубиваемого материала. И к тому же они самостоятельно восстанавливаются со временем. Но даже по внешнему виду бедняги было видно, что ему здорово досталось. Верхняя его часть была сплюснута так, что голова вошла в плечи, сам он накренился так, что застыл под наклоном. Не слабо. Номинальный урон от умения получается где-то полтора к одному от затрат псиэнергии. По реальным противникам будет бить больнее. Мало у кого есть броня на пять сотен защиты от физурона. кроме профессиональных танков. У меня у самого на Василиске всего 150, а это один из лучших в игре крафтовых комбинезонов. И если под удар попадется несколько целей, по каждому пройдет полный урон или распределится. Проверим. Последующие четверть часа я, не жалея пси-энергии, громил безответных болванчиков так, что тренировочный зал наполнился звоном и грохотом. Пробовал усиленные варианты умений, даваемые гранью Абсолюта, экспериментировал с эффектом синергического выброса и, конечно, тестировал новые скиллы. В ветке урона тоже открылся еще один навык высшего ранга — псионные гидры, что-то вроде сотканных из пси-энергии змей, изогнувшихся в форме буквы «С», словно рассерженные кобры. Эти штуки я мог лепить куда угодно — на пол, на стены, на потолок, довольно приличном радиусе, и затем они автоматически атаковали враждебные цели короткими жалящими импульсами псионного луча. Скорострельность пока оставляла желать лучшего, но, как и в случае с предыдущими новинками, в голове у меня сразу же начали роиться варианты сценариев их использования. Тем более, что у гидр имелось отличное свойство, они неуязвимы к физическому урону, так что так просто их не уничтожишь. Защитники Абсолюта тоже показали себя отлично. По сути, это такие маленькие подвижные «турельки», которые могли пуляться псионным лучом или кинетическим ударом. Только в отличие от гидр, гораздо более шустрый. В защитном режиме они могли использовать захват или расфокусированный кинетический удар, чтобы отбрасывать от меня объекты, представляющие опасность. Пули они останавливать не могли, но большую часть метательного оружия запросто. Увлекшись, я напрочь позабыл о времени и с головой ушел в эксперименты, как ребенок, получивший долгожданную новую игрушку. Меня переполнял азарт и ощущение собственной силы. Мощь персонажа с новой реликвией действительно выросла на порядок. Пока что на вскидку у него было только два слабых места. Во-первых, это крайне мало здоровья. После наложения всех штрафов у меня осталось всего 500 хитпоинтов, а главное, что и качать все, что связано с телосложением и защитой, было бессмысленно. Остается только набирать защиту на вещах. Во-вторых, псионик с гранью абсолюта жрет немыслимое количество псиэнергии. Даже бездонный резервуар не особо спасает. Я убедился, что если разойтись, то можно высадить за считанные минуты практически любой запас. Причем если псиэнергия заканчивается, то мгновенно проседаешь не только по урону, но и по защите, нечем подпитывать псионный щит. Правда, второй недостаток почти полностью нивелировался тем, что у меня есть вторая ветка – пустота, и ресурс для нее накапливается, когда я трачу псиэнергию. Это прям вечный двигатель какой-то. Остается только держать небольшой неприкосновенный запас псиэнергии, чтобы поддерживать щит и работу летающих сферок, и в параметр восстановления П тоже вкладываться по возможности лишним не будет. Но в целом, чем больше я изучал свои новые возможности, тем больше убеждался, что из сочетания пустоты и псионики получилась полнейшая имба. Какая там стеклянная пушка? Скорее уж авиационный пулемет. Будь у меня весь этот потенциал вчера, то битва с Альтаиром не получилась бы такой напряженной. Да и вообще я слабо представлял, кто вообще может мне сейчас что-нибудь противопоставить. Когда раздался сигнал входящего вызова, я его не сразу и расслышал. Как раз в это время я, паря в воздухе, увлеченно управлял целой дюжиной псионных гидр, приказывая им фокусировать огонь то на одном, то на другом манекене. Отлично! Их еще и вручную направлять можно. Спохватился я только, когда сигнал настойчиво прозвучал раз в пятый, а то и шестой. Да, Сайтон, немного запыхавшимся голосом ответил я, плавно опускаясь на пол. Запуск серверов через пять минут. Тебе лучше покинуть стаб во избежание лишних вопросов. Мне показалось, что говорит он нарочито сухо, начальственным тоном, но сейчас даже это не могло испортить мне настроение. Понял. Я уже закончил здесь все дела, артефакт у меня. Да, я вижу. Сам-то освободился? Где встретимся? Уф, пока не знаю. Боюсь, не раньше, чем через пару часов. Начальство насело, кучу вопросов надо успеть утрясти. Еще и мистер Флинт. Что, выкинул-таки какой-то фортель? Угу. «Увезли его на скорой помощи прямо из кампуса. Судя по тому, как суетились, положение серьезно. Как удачно. Меня кольнуло какое-то тревожное предчувствие. «Сердечный приступ?» — спросил я. Насколько я знаю, у него с сердцем было все в порядке, и вообще самый навороченный медицинский имплант стоял, который мониторит все параметры от и до. Он замешкался. Даже по голосу было заметно, что что-то его словно бы спугнуло. «Ладно, Фрост, свяжемся позже». Ты придумал, чем я могу тебе помочь? Пока нет. Возможно, орбов на восстановление псиэнергии подкинуть. Я в прошлый раз потратил все. Придумай что-нибудь другое. А вообще, знаешь, проще будет сделать так. Выйдешь из игры и посмотришь в оффлайне списке того, что у нас есть в распоряжении. А я уже потом переправлю это тебе. Да, пожалуй, так будет проще. Но в ближайшие ты часы что делать, пока ты занят? Особых распоряжений у меня нет. Мистер Брайт, он тоже пока занят. В общем, пока тебе карт-бланш. Сам же говорил, надо разгрести лут после вчерашнего. Не вопрос, найду чем заняться. Какие-то ограничения? Он помедлил, похоже, советовался с кем-то. Да нет, ты же знаешь ситуацию. Нам нужно сделать все, чтобы ослабить влияние вершителей и хотя бы сохранить статус-кво. Поэтому все ограничения, связанные с применением пустоты, точно сняты. Делай то, что считаешь нужным. Хорошо, я просто решил удостовериться. Жоу отключился, не попрощавшись. Я же, бросив последний взгляд на разбомбленный тренировочный зал, вышел в главное меню, чтобы перезайти в игру через цитадель пустоты. Первое, что бросилось в глаза на экране входа, это красочный баннер, изображающий затянутый порчей город странников и орды восставших игроков с горящими зелеными глазами и кожей, испещренной черными венами. Итак, Дракар наверняка зайдет в игру прямо сейчас. Сейчас его бенефис, его триумф, он, наверное, уже который день только и ждет этого момента. И что, если я ударю прямо сейчас, вот прямо в первые же минуты ивента, когда и сам дракар и вся его братья еще только начнет располагаться в локации? Эффект неожиданности плюс огромная мощь грани Абсолюта. И готово. Великий Некромант схлопнется, не успев толком начать свою партию. Конечно, с точки зрения участников и зрителей, это будет большой облом. Но Джоу ведь сам говорил, сегодняшний ивент — один из самых массовых, а поэтому нельзя дать ему развернуться в полном масштабе. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась эта идея о быстрой дерзкой вылазки в одиночку. В конце концов, что и теряю это? В крайнем случае у меня есть спасение в пустоте. Ну а насчет того, что зрители лишатся хорошего зрелища? Что ж, будет им зрелище не хуже вчерашнего. Уж я постараюсь.